Глава 11. Ловушка. Беда пришла, откуда не ждали. Точнее, вообще без понятия, откуда она пришла. Больше меня беспокоило то, что эта беда проявилась, а случилось это практически в столице моего баронства. В тот день Карри отпросилась чуть раньше, ссылаясь на необходимость привести себя в порядок, ибо, по ее же собственным словам, «Сижу тут с тобой целыми днями, уже вся сама в пыли». Собственно, пыли я на ней не заметил, Но что она действительно работает со мной вместе от рассвета до заката, это факт. Так что позволите ей взять даже неполноценный выходной а несколько часов на собственные нужды я не считал зазорным. Тем более уверен, что она потратит это время на то, чтобы привести себя в порядок и блистать передо мной. Вряд ли она знает, что я планировал и задумал. Но женщины такие вещи интуитивно чувствуют. Как? Без понятия. Но это факт. то что в кабинете до конца дня я досиживал сам трудясь в поте лица и, как было сказано ранее, продумывая свою речь. Когда за окном стемнело, я поднялся, потянулся и вышел из кабинета. Теперь предстояло найти Карри. Я был уверен, что застану ее в наших апартаментах, либо прихорашивающуюся, готовящуюся к выходу в люди, как она называла наше посещение ресторанов и кафе, либо же дожидающуюся меня в спальне. Однако я не успел пройти и 10 метров от кабинета, как передо мной, словно из ниоткуда выскочил гвардеец. Один из тех, кто вместе со мной прошел путь по освобождению туманности, и каждого из которых, будь то наемник, партизан или мой соратник еще со времен падших, я так или иначе наградил. Кто-то получил свой манур и титул, кто-то просто титул, кто-то деньги, кто-то место в гвардии. Короче говоря, довольны были все, и большинство, вне зависимости от награды, решило продолжить службу у меня. Так и появилась моя личная гвардия. Так вот, это был гвардеец, которого даже смутно помнил. Кажется, он был одним из сержантов панцерников Хэма. Ну точно, он какой здоровый. Панцерник таким и должен быть. «Ваша милость, срочное донесение!» — начал гвардеец, склонив голову. «Докладывайте, Корг. Не без труда, но я вспомнил имя бойца и не пожалел об этом. Гвардеец просиял. Ну еще бы, высокоуважаемый лорд помнит тебя, а это многого стоит. «Ваша милость, на орбите идет сражение». «На какой орбите?» «Орбитальный грузовой хаб подвергся атаке. Там идет сражение. Капитан Гур вместе со своей бригадой был понят по тревоге и отправился... «Подожди, стой!» «Ни черта не понимаю, Причем тут Гур, если сражение на орбите?» «В грузовом хабе сражение». Гвардеец еще больше меня запутал. Ни черта не понимаю, кто напал, сколько кораблей? Сир, о кораблях никакой информации нет. Стало известно, что внутри основного грузового хаба появились вражеские мехи, которые все крушат на своем пути. Мехи? Откуда? Мы не знаем. Атака началась около часа назад. Часа? Почему мы только сейчас об этом узнаем? Сир, мне приказано лишь передать вам сообщение. Подробности мне неизвестно. Да-да, конечно. Я был уже занят собственными мыслями, которые в огромных количествах начали роиться в моей голове. Вражеские мехи на моей станции. Как? Откуда? Почему проморгали целую вражескую эскадру? Ведь не могли же не заметить транспортники в сопровождении кораблей прикрытия или… Тут до меня дошло, что случилось. Огромный трафик пассажирских и грузовых кораблей был просто не по зубам моим таможенным и пограничным службам, которые и организованы-то были совсем недавно. Еще не имели ненужного количества персонала, ни техники для того, чтобы качественно выполнять свою работу. Впрочем, уверен, даже пограничники графства Тир не смогли бы справиться с тем потоком, что шел сейчас в мое баронство. Короче говоря, я догадался, как вражеские мехи оказались в грузовом хабе. И их привезли на одном из бесчисленных грузовых кораблей, которые десятками и сотнями разгружались там. Так что не было никакой эскадры боевых кораблей, никто не прикрывал нападавших. Но как они собираются уйти, и какого чёрта с момента атаки прошёл уже целый час. Однако эти вопросы нужно было задавать явно не гвардейцу, так что я резко развернулся и направился назад в свой кабинет, чтобы связаться со штабом флота и командным центром армии. Ответил на мой вызов Фатал. «Что за чертовщина происходит?» «Мы атакованы!» Ответил Фатал и вкратце пересказал мне всё то, о чём я уже и так догадался. Почему мы узнали об атаке лишь спустя час с начала? Глушилка, час назад пропала связь с Хабом. Пока мы разбирались, что там случилось, то... Час? Целый час, и вы не подняли тревогу? Такое случалось, сэр. Кораблей на орбите есть столько, что чуть ли не каждый час случаются столкновения. А уж сколько раз корабли врезались в станции над столицей, я даже не сосчитаю. Что? «Не переживайте, ваша милость. Это, скорее всего, легкие толчки. Пилоты спешат, ошибаются в расчетах и слегка царапают корпуса собственных кораблей. Хотя надстройки системы связи за последний месяц сбивали дважды». «Да как это...» «Сир, слишком много кораблей. С этим ничего не поделаешь. Мы были уверены, что и сейчас произошло что-то такое». «И как же вы узнали, что это не так?» Один из орбитальных шаттлов смог покинуть станцию и передал в эфир сигнал бедствия. Мы отреагировали мгновенно, и капитан Гур был отправлен для уничтожения противника. А сколько там противника этого? Мы не знаем, но Гур... Связь с Гуром есть? Uh, no. Ну? Но... Боюсь, мы недооценили технику противника. Гур использовал закрытый защищенный канал, однако он... Не выходит на связь? Готовьте десантный корабль, пусть немедленно садится у дворца, я понимаю гвардейцев. «Но, сир». «Никаких «но». Немедленно, Фатал, вы меня поняли?» да, «Да, сир». Чёрт подери, слишком мы расслабились. Даже Фатал совершил не одну, а сразу несколько ошибок. Во-первых, проморгали атаку. Во-вторых, недооценили противника. Теперь черт его знает, что там с Гуром. Может быть, его отряд уже разбили. Я мчался по коридорам дворца, когда мне на перерез выскочила карри. «Что случилось? Что за паника? Гвардейцев подняли по тревоге. Почему? На нас напали!» «Кто? Где?» «На грузовой хаб, там вражеские мехи!» «А ты куда?» «Туда, вместе с гвардией!» «Я с вами!» Я хотел было возразить, но одного взгляда на мою спутницу хватило, чтобы понять. Запретить ей не получится. Во всяком случае, быстро отговорить от этой затеи. А времени у меня было мало, и тратить его на это я не мог себе позволить. Сейчас у нас над головами могут убивать отряд Гура. А еще вражеские мехи крушат все на своем пути, уничтожает товар, но главное обрушивая мою репутацию. На чем зиждется вся удачливость и привлекательность моего баронства? Тут можно заработать деньги, и тут безопасно. А случившееся происшествие покажет людям, что безопасностью тут и не пахнет. Какие-то проходимцы могут с легкостью добраться куда угодно, чуть ли не до столицы, их никто не остановит. А что еще хуже? В баронство опасно вкладывать деньги, ведь те самые налетчики могут забрать или уничтожить все, что будет на их пути. Я должен был быстро уничтожить наглых мародеров, причем сделать это показательно, чтобы другие поняли, почему не стоит повторять их план и чем все для них закончится. Когда я вместе с Карри выскочил из дворца, увидел, как метров в 300 от нас на посадку заходил десантный корабль. Надеюсь, гвардия, поднятая по тревоге, уже построила мехов и готова к погрузке. Я напрасно переживал. Когда мы с Кари добежали до посадочного поля, половина боевых роботов уже была внутри. Вокруг корабля суетились техники и воители. Машины стройными рядами шагали по аппарели внутрь десантного отсека. Я быстро сориентировался и нашел старшего офицера, командовавшего погрузкой. Им как ни странно, мы казался серый. Все в порядке, Бас. Десять минут и мы готовы к взлету. Мой мех? Уже внутри. Я знал, что ты полетишь с нами. А мой? Прошу простить, госпожа, но. Ваш мех погружен. Прямо перед нами, словно из ниоткуда, появилась молодая девчонка, в которой я не без труда увидел победительницу турнира на дни испытаний. Мелисса Брандир, виртуоз, умудрившаяся на своем легком мехе уничтожить несколько противников на более тяжелых боевых роботах. Ну ничего себе! Насколько я знал, Мелиса была гордостью барона Круа, его любимой воительницей. Я совершенно не ожидал ее увидеть здесь. И тем не менее, вот она передо мной. Что ж, значит, барон очень любит свою младшую дочь, раз отправил ее охранять своего лучшего мехвоителя. И, кстати, этот лучший мехвоитель уже мне знатно подгадил. Это же какая расторопная. Успела загрузить свой мех и мех своей госпожи. Вот оно мне надо. Это парочка вместо моих гвардейцев? И да. Я понимаю, что по уровню подготовки, умениям, навыкам особенно Мелисса, в разы лучше моих гвардейцев. Однако кулаки давно сформированы, они сработались и без слов друг друга понимают. А тут и эти две, от которых непонятно что ожидать. Но возмущаться и переигрывать я ничего не стал, время дороже. Дабы не мешалось под ногами, пойдут в последних рядах. И я не буду переживать Закари, и она с Мелисой нам мешать не будут. Как Серый говорил, корабль был загружен за 10 минут. Даже быстрее, как мне кажется. Едва только погрузка была окончена, звездолет взмыл в небо, направив нос на хаб. В этот раз мне предстояло сражаться без моей команды. Со мной был только Серый. Маркус находился в учебном центре, Артус, который начал выполнять обязанности начальника контрразведки, был занят проверкой новичков там же. Ну а Гур, он изначально не был в моей команде. Но и его рядом нет, он уже ведет сражение. Проверив число воителей на борту корабля, я убедился, что у нас четыре мех кулака, причем четвертый, если можно так сказать, командный, в котором я включил серого, себя, мелису и Карри. Еще один пилот был при нас, однако управлял он дальнобойным локи, который во время сражения внутри хаба применить вряд ли получится. Ведь мне нужно уничтожить врагов на станции, а не разнести саму станцию вместе со всеми товарами внутри был уже совсем рядом. Я ощутил вибрацию корабля. Он гасил скорость, включил маневровые и разворачивался. Боители словно отосначнулись. В эфире началась перекличка. В десантном отсеке послышался ляск и гудение. Это включались мехи. Проводились предстартовые тесты боевых машин. «Бас, как действуем?» «Предлагаю высадиться на четвертой платформе второго уровня». «Почему там?» Удобная точка. Разберемся в ситуации и оттуда можем отправиться куда угодно. Я прикинул идею, и она мне совершенно не понравилась. Нет. Если с группой горы уже расправились, противник нас ждет. Наверняка расставил часовых и заметил наше приближение. К точке высадки будут стянуты все его силы. Понял, какие варианты. Предлагаю сделать следующим образом. Спустя 15 минут десантный корабль сел на четвертую платформу второго уровня, как Серый предлагал. Вот только к этому моменту на борту не было ни одного меха. Один из кулаков высадился с другой стороны станции и ждал сигнала о готовности от других. Еще один был сброшен с противоположной стороны. Еще два, и наш командный был сброшен сверху станции. А теперь двигался по корпусу станции в сторону ближайшей к четвертой платформе второго уровня. Вся задумка была в том, что если противник засек наш корабль, то подтянул туда своих мехов. Мы же, в количестве трех кулаков, пока противник будет пялиться, носевший десантный корабль, ударим по ним сзади. Если все пройдет гладко, то есть шанс уничтожить большую часть противника в первые секунды боя. И тогда нам останется лишь добить оставшихся. Но это, конечно, при условии, что у противника не так много машин. Если же группа Гура все еще уцелела и ведет бой, то все эти ухищрения напрасная трата времени и сил. Вместо того, чтобы помочь своим, два наших мех кулака просто торчат на месте пока оставшиеся медленно шагают по корпусу хаба и да меня терзали смутные сомнения правильно ли я все сделал будет очень жаль если из-за моей осторожности группа гура будет уничтожена но я должен был пойти на этот риск иначе существовал шанс того что враг расправившись с бойцами гура подготовился к встрече с нами и тогда с гуром к слову или хоть с кем-то из его бойцов связи не было более того Даже наши частоты часто забивались помехами. И я Диву давался, откуда наемники взяли такое оборудование. Впрочем, что там голову ломать? Тот, кто заказал налет и дал глушилку. Вопрос в другом. Понимают ли, знают ли наемники, что они подписались на верную смерть? Выполнить задание выжить у них практически нет шансов. Мы их уничтожим. Или. Или же я недооцениваю противника, и план отхода у них имеется? Но какой? Лично я не представлял, как можно выкрутиться из этой ситуации и просто сбежать. Как они сюда попали, это понятно. Нам просто не хватает глаз, чтобы за всем следить. Но сейчас, когда за хабом следят, когда сюда стягиваются и флот, и войска, как они собираются сбежать? Но в том, что они собираются сбежать, я не сомневался. Ну что это за наемники такие, если они взялись за работу, которая станет для них последней? Какой черт им это нужно? Определенно, они собираются сбежать, но как? Как? Меж тем наш отряд уже добрался до нужной точки. Включив прыжковые двигатели, мы смогли спустить мехов на посадочную площадку и уже оттуда двинулись в глубь станции. Хорошо все-таки, что мы в невесомости. Все маневры со спуском с корпуса удалось провернуть быстро и легко, а главное, как я надеялся, незаметно для противника. Но так ли это? Сейчас узнаем. Наши мехи зашли внутрь станции. Тут уже действовала гравитация. Мехи вновь стали громоздкими и тяжелыми. Грохот их шагов разносился по всему огромному отсеку. И далеко впереди я увидел пока еще неясные тени. Но интуиция подсказывала, что это вражеские машины. Шаг, еще шаг. Тени начали приобретать очертания, и очертания эти подтвердили мои догадки. Мехи, противник нас встречал. Они ждали, когда мы начнем высадку из десантного корабля. Наверняка они уже недоумевали. Почему мы тянем? Ведь корабль, как я видел, сел минуты две назад. Что ж, сейчас они узнают, почему мы не появились. «Разобрать цели! Огонь по команде! Продолжать сближение!» По лицам лег на гашетку. Я жутко хотел нажать на кнопку и устроить этим уродом, напавшим на хаб, самый настоящий ад. Но нужно подойти ближе чем меньше будет дистанция тем больший урон мы сможем им нанести однако времени на нашей стороне в любой момент нас могут засечь и все же игра стоила свеч начнем раньше и больше противников переживет первый залп а соответственно сражаться придется с большим числом врагов нужно потерпеть несмотря на риски нужно подойти еще ближе шаг еще один еще Мне показалось, или один из вражеских мехов начал поворачиваться. Неужели засек нас? Не может быть. Разглушилка забивает наши сканеры, то и у них они работать не могут. Еще немного. Еще. И... Огонь!